Вот вам, Елизавета Петровна, запись из моего дневника, показывающая, что я чувствовал накануне полета. Завтра мне лететь. В полдень у моего дома соберутся зрители и специалисты по хронофотографической съемке, один из которых с новейшим аппаратом будет специально выписан из Лондона, чтобы грандиозное событие было надежно зафиксировано для истории и архивов. Но свидетельством этим суждено будет всплыть только через полтора века. Лондонский хронофотограф нужен для того, чтобы открытию поверили заграничные газеты, лишь сверяясь с которыми, Отечество наше решается составить о происходящем некоторое мнение. Обычай этот, как видно, никуда за полтора века не денется. Если то, что я услышал от Капустина, правда, то сердце мое должно исполниться гордости и счастья. Сколько столетий мажайские служили отчизне, кто солдатам, кто на гражданском поприще, И, несмотря на всю отвагу и честь, никто из них не смог оставить на зеркале истории даже царапинки, а мне ничтожнейшему из отпрысков рода выпало изменить столь многое. Ну, я от чего-то грустен. Мнится мне, мы вторгаемся в ход вещей обманом, а не так, как это пристало русским. Хотя, может быть, в Себе до нашего Отечества от того именно и возникают, что мы не можем действовать с хитрым и подлым многолетним расчетом, спрятанным за лживыми уверениями и улыбками, как те нации, что мы берем себе за пример. Стараемся удивить кого-то широтой и беззаветностью благородства, обливаемся кровью, да еще и выставляем себя на посмешище. Впрочем, не мне судить об этих высоких материях, для того есть у нас государь. Но только не от того ли все наши беды, что мы столетиями уповаем на своих государей, Думая, будто они несут в своем сердце древнюю русскую тайну, В то время как высшие лица пуще всего хотят понравиться Европе И сойти там за своих, А, как не выходят, обижаются и начинают играть в солдатики. Вдруг и Петр, и Александр-освободитель Всего лишь старались одеться по европейской моде, А мы, их темные рабы, принимали это за великие перемены. Когда за шиком гонится петербургская кокетка, Ее семейство Охая оплачивает жемчуга и корсеты, а когда это делает помазанник божий, земля дрожит и приходит в движение армия с флотом. Историю ведь можно объяснить и так. Но Европа не примет нас никогда и никогда не поймет. Тому видел я довольно свидетельств, общаясь с полицейскими чинами в Баден-Бадене. Впрочем, мыслям этим, если не прекратить их самым решительным образом, не будет конца. Что-то нигде не видно ни Капустина, ни Карманникова. Должно быть, они собрались в подвале у своего стального ящика, и там же с ними Пугачев. Никогда не решался спуститься к ним без спросу, а сейчас пойду. Мне ли боятся ходить по собственному дому? Итак, Елизавета Петровна, началось с того, что я заметил долгое отсутствие гостей, и решил, что они в подвале, куда я в последнее время избегал ходить. Взяв лампу, я спустился по лестнице и постучал в дверь господа, прошла нафта, вы здесь?» Ответ мне было тихое мычание. Звук его был настолько странен и жуток, что я перепугался и захотел даже подняться вверх, за ружьем. Но сразу вслед за этим мне пришло в голову, что гости меня разыгрывают и будут потешаться, увидев мой испуг. Я решительно раскрыл дверь и шагнул внутрь. Капустин, Пугачев и Карманников, Сидели за длинным столом, который вместе с двумя лавками был спущен в подвал для удобства. Никто из них не поднял на меня глаз. Они казались оцепеневшими, словно бы впавшими в дрему, и от их вида мне от чего-то вспомнились страшные сказки Гоголя. Наверное, дело было в том, что все они держали руки на столе, повернув их ладонями вниз, будто участвуя в спиритическом сеансе. Что-то было не так. Я попятился, собираясь выйти, но не тут-то было. Меня ослепил луч синего света. Это был странный гутоперчивый свет. Он словно приклеился к моим глазам. Как я не вертелся, он все равно бил прямо в зрачки. Через несколько мгновений я почувствовал, что мне невозможно более бороться с синим огнем. Я уже не мог крутить головой и даже моргать. В моей голове завелся новый хозяин, управляющий мускулами вместо меня. Тело мое без всякого волевого усилия с моей стороны село за стол рядом с Карманниковым. Вслед за этим я также положил руки на стол. Тотчас их стянула какая-то невидимая удавка, прижавшая мои ладони к дереву. А затем моей головы сзади коснулась чья-то легчайшая длань, и я почувствовал, что на меня словно бы надели очки. Это верные были очки, но не вполне плотные, а какой-то иной тонкой природы. Как только они оказались на мне, я заметил на лицах Пугачева и Капустина, сидевших напротив, как бы легкие желтые разводы вокруг глаз, косы, поднимающиеся от переноси к вискам. Затем я ощутил легкое прикосновение к ушам, поглядев на своих визави, -за я заметил в их ушных раковинах полупрозрачные желтые серьги, такие же верно были теперь и на мне. Ну вот, услышал я незнакомый мужской голос. Теперь, когда все в сборе, можно и побеседовать. Я тут же увидел того, кто говорил. Это был... черт. В точности, один из тех, что появлялись передо мной в дни моих возлияний. Только теперь он не прятался от моего взгляда, не уходил в тень, стараясь опять стать невидимым, а гордо стоял в самом центре моего поля зрения. И виден он был куда отчетливее, чем прежде. Как я уже говорил, Елизавета Петровна, называть эту породу чертями не вполне правильно, но другого слова сразу и не сощишь Я неплохо изучил их во время запоя и все же заметил несколько новых деталей. То, что прежде казалось мне сжатыми в подобие клюва губами, и было, кажется, клювом или чем-то похожим. Носа у них не имелось вовсе. То, что я за него прежде принимал, оказалось просто спинкой этого же самого клюва. Желтоватый оттенок глаз возникал от того, что на них были такие же очки, как сейчас на мне. Еще я понял, что их грубая и как бы ороговевшая кожа была на самом деле подобием костюма, со множеством разных выступов, служивших, видимо, чем-то вроде футляров, и они не запускали руку себе в живот или бок, как мне прежде казалось, а просто лезли в карман. Таким же карманом был крайне непристойный ярко-красный гульфик в форме мужского органа на известном месте. Опасаясь смутить вас, не стану даже упоминать, Отвратительную привычку чертей постоянно теребить и почесывать это место самым бесстыдным образом, словно проверяя прочность кармана и пересчитывая на ощупь хранящуюся там мелочь. В общем, стоящее передо мной существо было виду самого пренеприятного и отвратительного, будто его специально придумали, чтобы напугать человека. — Сначала введу вас в курс дела, Маркиан Степанович, — сказал черт. — Меня зовут полковник А. Лицо его при этом сохраняло полную неподвижность, словно он говорил из-под маски. «Очень приятно», — ответил я с трудом ворочая языком. «Можайский? А почему именно полковник? В каком роде войск?» «Я знаю, что такое полковник для меня», — сказал черт. «Но я не знаю, что это для вас. Вы понимаете мою речь не потому, что я выучил ваш язык, а по той причине, что действует стандартный межрасовый протокол». Устройство на ваших ушах передает прямо в вашу голову те смыслы, какие я хочу донести, выбирая ближайшие соответствия в вашей памяти. Если таковых нет, слова берутся из тезауруса вашего языка. Если подходящего слова нет и там, то слова берутся из языка, ближайшей к вам звукоговорящей расы, знакомой с предметом. Все эти термины перманентно добавляются в ваш личный лексикон благодаря стимуляции мозга. Слово «полковник» примерно передает мой статус. Буква «А» указывает на неоспоримое превосходство нашей расы. Звук моего голоса и особенности моей речи подбираются вашим собственным мозгом из хранящихся в нем образцов и примеров. Таким же способом я понимаю то, что хотите сказать вы. Кивните, если вы поняли. Я кивнул. Власть над собственным телом, похоже, вернулась ко мне окончательно. — Отлично, — сказал полковник «А». Очки контролируют ваше восприятие. Вы видите только то, что разрешаю я. Сейчас я позволю вам увидеть почти все. Поглядите по сторонам». После этих слов в подвале словно зажегся свет и... Боюсь, Елизавета Петровна, что мои слова даже близко не передадут весь драматизм минуты. Это было так, будто в темном и притихшем зрительном зале подняли занавес, и я увидел выразительнейшую немую сцену, созданную неподвижными актерами. Миг назад я был уверен, что в подвале кроме нас находится только черт по имени А. Но оказалось, что вокруг полно, как сказать, народу. Слово это обычно относит к людям, а вокруг были черти. Но разных видов и размеров. Первым, что бросилось мне в глаза, были стоящие возле стены большие круглые врата, образованные двумя странно мерцающими и как бы мнящимися мне фигурами. Они совсем не были похожи на тех зеленых уродцев, каких я наблюдал раньше. Представьте себе двух бородатых титанов, таких Посейдонов или Моисеев, вышедших из под резца Микеланджело. имею в виду выразительность черт, запечатленное в их облике высокое страдание, гигантский размер и мускульную мощь. Теперь вообразите, что эти титаны изогнуты в две симметричные дуги спинами друг к другу и соприкасаются затылками и пятками, так что их тела соединяются в почти совершенной форме кольцо. Даже не знаю, как описать ощущения, возникшие при взгляде на них. Ничего похожего я прежде не испытывал. Они походили не столько на живых существ, сколько на след, оставленный помпейской фигурой в пепле, и одновременно были как бы предчувствием. Знаете, так бывает, заходишь в комнату, Видишь быстро испаряющийся отпечаток ладони на оконном стекле, и понимаешь, что здесь кто-то недавно был. Исчезнувшего еще помнит воздух, помнит обивка кресел, но его уже нет. А бывает так, что сидишь вечером в кабинете, и вдруг кажется, будто кто-то сейчас непременно войдет, и при одной этой мысли охватывает ужас. То, что я испытал при виде этого живого кольца, было страннейшим сочетанием двух этих чувств предчувствия и послевкусия, словно то, что я видел, уже исчезло и теперь вот-вот собиралось появиться снова. Изогнутые фигуры не были на самом деле плотными и физическими, это было как бы слабо светящееся нечто, похожее на притворившийся мрамором дым. Не знаю, удалось ли мне передать вам свое чувство, но один только вид этих созданий немедленно отозвался у меня в желудке. Я вспомнил слова Капустина о бородачах, изгнанных из настоящего времени в будущее и прошлое. Именно их, похоже, я и наблюдал. Вернее, не их самих, а как бы их тень, падающую в настоящее с двух сторон. Смотреть на них было неприятно и больно, но все же я успел различить скрытые растительностью не то лица, не то морды, с глубокими впадинами глаз, огромные бороды, растущие не только из лица, но даже из шеи и груди, и кривые рожки над головами. Конечности их были самого устрашающего когтистого вида. В общем, эти создания походили бы на чертей гораздо больше, чем полковник А, не будь они такими призрачными. От кольца, образованного двумя гигантами, отходил толстый канат из той же зыбкой дымоподобной материи и заканчивался на стальном ящике карманникова. Все прочие существа в подвале были чертями, внешне почти неотличимыми от полковника А. Четверо стояли по углам, держа в руках какие-то черные палки, похожие на оркестровые флейты. В их отверстиях и клапанах просверкивал тот самый синий свет, что лишил меня воли несколько минут назад, и выглядели эти инструменты весьма устрашающе. Двое чертей колдовали над ящиком Карманникова. Именно что колдовали. Они делали странные движения ладонями, с которых свешивались как бы длинные потеки светящегося желтого теста. А рядом с ними сидел третий, чья голова была соединена с головой Карманникова, желтой шевелящейся веревкой из того же вещества. На лице Карманникова было написано «отвращение пополам с болью», и я сразу догадался, что черти самым беззастенчивым образом ковыряются в его памяти и мыслях. Догадался я, потому что вспомнил церковные проповеди о вторгающихся в наш разум бесах. Прежде они смешили меня своей кажущейся недостоверностью, Как же бесы проникают в течение наших мыслей, язвительно вопрошал я. Залезают через ухо? Или, может, через ноздрю? Или слушают тишайший ток мыслей каким-то особым чертовым стетоскопом? Как не смешно это прозвучит, Елизавета Петровна. Правильный ответ таков. Черти проникают в наш ум посредством желтых веревок. Видимо, все эти очки, ушные вкладки, веревки и потеки теста были сделаны из одного и того же живого вещества, хотя различались размером и формой. Лентами из него были стянутые гиганты, образующие собой ворота, а опустив глаза, я увидел нечто похожее и на собственных запястьях. — Что это такое? — спросил я. — Вот это желтое. — Наша технология, — ответил полковник А. — Одна из... — Технология, — повторил друг Капустин, словно придя в себя. — По американцам мы ее тоже передали? — Сами спросите. — сказал полковник А. — Они сейчас прибудут. — Что? — наморщился Капустин. — Как прибудут? Откуда? — Мы перенастроили ваш турникет, — сказал полковник А. — Теперь он ведет не в Лубянское подземелье, откуда вы шагнули в прошлое, а совсем в другую локацию. Вот, не угодно ли. Видимо, черти понимали друг друга без слов. Полковник А. ничего не сказал своим сообщникам и не подал им никакого знака но по опутанным желтой лентой гигантам прошла судорога, и пустота между ними засветилась. А потом, совсем запросто, словно это была дверь в соседнюю комнату, в подвал из ворот стали входить гости.